Солнце неспешно уходило за горизонт. Стеф сидел на берегу моря, обхватив коленки, счастливо улыбалась, по-видимому, полностью уйдя себя. «Хе-хе, как же красиво!» И тут Сура вдруг ни с того ни с сего заявил. «Надоело». После этого непонятного слова все взгляды сосредоточились на нём. «Эй, от игры нечестно!» Недовольно заявила Идзуна. «Всё это время сидели в тени деревьев, ожидая захода солнца и играли в ДПС. Сёги, крестики, нолики и прочие игры, словно вовсе не были на пляже». «Нет-нет, мне не играть с тобой надоело!» Удешил ее ссоры и обратился к стоящему неподалеку ящику. «Эй, Прэм, долго еще корабль ждать?» «Ой!» Маскликнули остальные уже позабывшие изначальную цель поездки. Прям осторожно выглянулась под крышки. Непрерывное использование магии в течение всего дня, похоже, ее изрядно вымотало, и личико ее выглядело таким же изможденным, как и во время первой встречи с ней. «Ммм, сколько вам повторять, что корабль придет только в полночь!» «Нет уж, хватит. Таблетка и приставка и так уже скоро сядут. Надоело мне всё это!» «А не нужно было так рано сюда приезжать!» Устала, протянула Прэм. Сор продолжал капризничать. «Короче, мне надоело. Поехали сейчас, или я домой отправлюсь!» «Вы что, ребёнок, что ли?» Поразилась Прэм. Жрица Сура и Шира обменялись многозначительными взглядами. Жрица, которая всё это время тискала в тени деревьев Шира, и сама Шира одновременно кивнули. Твоя правда, я тоже малек заскучала. Да, я тоже устала. Прама обиженно молчала. Джебрил, позвал Сура, к вашим услугам? крылато послушно возникло из воздуха. Нашла, где он находится. Да, как раз там, где вы предполагали по своим отчислениям. Вычислениям? Прама задача наблюдала за тем, как Сура достает планшетный компьютер. Там, на карте, исходя из скупой информации о том, где и чем торгует Акианзи, Шир отметил предполагаемое местонахождение столицы Сирен. Глядя в направление отметки на карте, то есть куда-то за горизонт, Сур заявил. «Ну и хорошо, тогда хватит ждать. Поехали!» «Как пожелаете!» С плохо скрываемой радостью на лице Джебрил опустилась на одно колено. «А? Что? Что вы делаете?» Беспокойно затораторила Прэм. Ина хотел задать Соре тот же вопрос. Интуиция Звервольфа буквально кричала: Узнай, если понадобится, останови. Они собираются сделать что-то невообразимое. Он бросил быстрый взгляд на жрицу, та едва заметно успокаивающе кивнула ему ина с облегчением выдохнул. И тут же побледнел, увидев кривую усмешку жриц, намекающие, что быть осторожным все же не помешает. Сора взял широ на руки и невозмутимо заявил: Мы сами заявимся к ним в гости. Народ, разодиськ! Наблюдая за тем, как все освобождают на пляже место, Джибрилл почти ерзал в нетерпение, но она на всякий случай уточнила. «Хозяин, вы уверены, что мне можно?» «Ага, все равно ты ограничения десяти заповедей не нарушишь даже при всем желании, правильно?» «Вот что имелось в виду. Убийства, война и насилие в этом мире запрещены. То есть намеренные насильственные действия не могут быть предотврены жизнь. И наоборот, действием совершенно без злого умысла никаких препятствий оказано не будет». «Значит, если у тебя получится, это, можно сказать, само по себе будет справочка от это, что ты ничьи права не нарушила, так что...» И Сура, ухмыльнувшись, показал ей большой палец. «Можешь зарядить, что я сел!» Джибрилл последним поклонилась, словно ей озвучили волю самих небес. А когда она распрямилась, лицо ее расплылось до ухмылки от уха до уха. «Угу, сколько лет я такого не делала! Ах, как это будет прекрасно!» Пробормотала она опьяненное счастье. И вдруг пространство вокруг нее искривилось. Все, включая свет, вдруг начало приломляться и скручиваться. Десять заповедей запрещали насилие и умышленное причинение вреда другим живым существам. она прекрасно понимала это умом, но все равно происходящее у него по коже побежали мурашки. «Ну-ка, разойдись!» Спокойно, преклонно велела жрица. Все звери как в команде, отпрыгнули назад. «А? Что происходит?» Громкий голос жрицы вывела из транса даже Стеф. И та вдруг заметила, что единственное осталось на песчаном берегу. Тудум. Беззвучно дрогнул воздух вокруг. Пещинки на побережье в рук, словно позабыв от силы тяготения, взмыли вверх. Пространство продолжало скрывляться и собираться в одну точку на ладони Джебрил. Из всех присутствующих увидеть все это глазами могла лишь восприимчивая к магии Прэм. Но та не имела понятия, чего Джебрил хочет добиться, и лишь растерянно наблюдала. А та послушно выполняла волю хозяина, выжимая всех имеющихся поблизости духов до капли. Там, где должны были быть духи, но их не осталось, не было видно ничего, словно в черной дыре. И вот наконец духи, целесочные, сжатые, стиснутые, сдавленные, спрессованные джебрил на ладони, начали светиться. Засияли огнем, который был виден даже невосприимчивым к магии Манитти, включая ссору Шира. В руки у Джебрил возник сияющий вихрь. Ссора Шира хоть ничего и не понимали в магии, тем не менее видели, как ним на голове Джебрилл завертелся так сильно, что превратился в смазанное пятно света. И означать все это могло лишь одно. «Ой-ой! Вы чего? Вы чего?» Прам наконец поняла, что происходит. Она попыталась ретироваться, но не смогла вылезти из ящика. А происходило вот что. Джабрил собиралась провернуть нечто невообразимое, чего Сура и Шира никогда раньше не видели. Она сжимала в руке нечто, что можно было бы назвать мечом или копьем, если бы оно не было таким бесформенным. Она им и довольно улыбнулась. Итак, хозяин, позволь себе задействовать 5% моей полной силы. Я опустила руку, в которой сжимала камни света. Обычным зрением Сори и остальным удалось увидеть только это. Затем последовала пауза, напоминающая момент между вспышкой молнии и раздающимся чуть позже звуком грома. Спустя пару мгновений земля с грохотом затряслась, а на море поднялись волны высотой едва ли не до самого неба. А затем оно словно по поминовением волшебной палочки расступилось. После чего волны, образовавшиеся от взрыва, выбросили Стефа и ящик спрям к ногам Суры. И это было все, что они смогли увидеть. Ах, как же приятно иногда прибегать к силе! Довольно выдохнул Джабрил с счастливой лукой на лице. Остается лишь надеяться, что когда-нибудь мне выпадет шанс выложиться и на все 100%. Даже Сору Шира прошиб холодный пот. Всего 5% от силы крыла крылата оказалось достаточно, чтобы разделить море так, что даже Моисей позавидовал бы. В этот миг они вспомнили, что когда-то в прошлом Джебрил обрушил на столицу эльфов магию, потребовавшую все 100% ее сил небесную Кару. И еще что самим эльфам, пусть и не до конца, но хотя бы частично, удалось противостоять этому бедствию. «А сородичи у крутые! Невольно вырвалась у Соры, и Широ согласно кивнула. «Теперь мне удалось видеть столицу Сирен собственными глазами!» Не обращая внимания на его слова, сказал Джабрил. «К пространственному переносу все готово!» Даже звервольфом, обладающим нечеловеческой чувствительностью, то есть присутствующим здесь Инна, и Дзуни, даже Жрицы, с берега не было видно ничего, кроме горизонта. Фокус забрил, с искривлением пространства заставил его терять дар речи их тоже. Сора вел взглядом своих друзей, испуганно отступивших назад. «Ну что, народ, погнали! Хватайте же забрил! Жрицы и остальные Звервольфы недоверчиво с опаской приблизились к берегу. «Я, конечно, чего-то похожего и ожидала, но всё-таки это похоже на шутку». «Ну, правильно говорят, что с крылатыми лучше вообще не связываться!» Прохнул коло, вываливший из расколовшегося ящика прям. К счастью, солнце к этому времени уже село. «Товарищ Сура, прошу не заставляйте жрицу слушать эти ужасные звуки!» В панике воскликнула Инна. Шум, вызываемый завихрением воздуха при пространственном переносе, казалось ему невыносимым. «Эх да, Джебрил! «Да, я понимаю. Итак, дамы и господа, держитесь крепко! Ох да, дулочка, подъем, хватит спать!» «А, что? Что сло...» «Что это такое? Почему Мария сломалось? Удивилась Стеф. Не обращая внимания на думенные его плисты, все собрались вокруг Джибрил. Расстояние 378,23 километра, объявила она. Разлом скоро исчезнет. И словно по команде, море вдруг начало громко гудеть. Джибрил продолжила. Также рискну предположить, что в Океандии нет воздуха. Прям ставила: А, ничего страшного! Есть особая магия для дыхания в воде, поэтому. Джибрил то ли не услышала, то ли просто проигнорила дампиршу поэтому перенесем с тобой окружающую нас атмосферу в радиусе 200 метров. О! Посторонись! Пафорнесс По командовала жрица и все присутствующие Звервольфы, завычи Тэмэйны и Идзуны, сделали шаг назад. В следующий миг раздался громкий звук, похожий на звук разбивающегося стекла, и все, кто стоял рядом с Жибрил, исчезли. Ой! А там, где они только что стояли, возникла область низкого атмосферного давления, куда тут же устремился окружающий воздух, создав небольшой ураган. И девочкам звервольфом пришлось схватиться за ближайшие деревья, чтобы их не унесло. Но увидеть это вы было уже некому.